А вот была история На одном торжественном обеде гостеприимный хозяин встал и произнес «А теперь, господа, я поднесу вам вино историческое, которое еще от деда хранится в нашем семейном погребе» Гости воодушевились А бывший не в духе композитор и музыкальный критик Граф Михаил Юрьевич Вильгорский буркнул «Это-то хорошо. Плохо то, что и повар ваш, кажется, Употребляет на кухне масло историческое. Видно, оно ему тоже от деда досталось».